Глава девятнадцатая. Пещерные люди. Рост. Капрал очнулся, увидев перед собой стену клокочущего пламени, и на рефлексах отпрянул назад, чуть не сбив Жана защитным полем, которое переместилось вместе с ним. Стой! Не двигайся! Еле удержав равновесие, прокричал парень. Ты живой? Обрадовался рост, оглядевшись по сторонам. Силовой купол до сих пор надежно укрывал салон, не давая огню ворваться внутрь. Что произошло? Ты отключился? Пытаясь перебить грохот, прокричал Жан во все горло. День лежал, я думал, все конец. Что это горит? Где космос? Мы садимся, входим в атмосферу. Куда? На Землю? Да. Кивнул Жан. Но есть одна проблема. Какая, чёрт её дери! спросил десантник, ощущая приближение чего-то нехорошего. Я не знаю, как посадить этот долбанный катер, и грохот сразу стих, оставив после себя лишь свист ветра. Огонь сменился голубым небом, и капрал наконец снял силовую защиту. Потоки воздуха ударили внутрь салона, заставив их обоих схватиться за поручни на переборках. Преодолевая это сопротивление, Рос добрался до люка и выглянул наружу. Миниатюрные горы, тонкие полоски рек и зеленые пятна лесов встречали оставшиеся без управления катер. Пока еще они были далеко внизу, но постепенно приближались, обрастая новыми деталями дорог и техногенных построек. «Что будем делать?» — крикнул Жан, схватив его за плечо. Обернувшись, Капрал посмотрел на того с нескрываемым оптимизмом. «Прыгать!» Жан не успел ничего осознать, как вдруг десантник бесстеремонно сгреб парнишку в охапку, а потом с диким криком сиганул вместе с ним в пустоту. «Ты, подлый сукин сын! а Ветер еще сильнее ударил им в лицо. Но так продолжалось недолго. Мужчина и юноша оказались в силовом шаре, при этом продолжив падение. «Зачем ты это сделал, идиот?» кричал очумевший парень, схватившись руками за воротник комбинезона роста. «Я не хочу умирать! Ага!» Хлёсткая пощечина, а затем вторая, чтобы привести его в чувство. Ошарашенный Жан держался за обе покрасневшие щеки и внимал словам полубога. «Здесь мы в безопасности», — уверенно произнес Рост. Мимо проносились облака. Земля приближалась все быстрее и быстрее. «Как ты можешь быть в этом уверен?» «Ты сам все видел эти трое суток. Доверься мне». Какие-то десятки секунд отделяли их от встречи с неизбежным. Где-то неподалеку в последний путь летел их корабль. Оставался один вопрос. Составят они ему компанию, разбившись в лепешку, Или произойдет чудо? Жан в ужасе смотрел вниз и кричал. «Мы сейчас умрем!» «Ты скорее голос сорвешь», Улыбнулся Ростислав. «Просто закрой глаза, вдохни поглубже и сосчитай до трех». «Пошел ты!» Гравитация железной хваткой схватила силовой шар. и со всего маху впечатала его в гору. Удар был такой мощи, что камни и порода разлетелись во все стороны. С диким грохотом они пробили своды пещеры и принеслись еще метров пять, пока не пронзили собой черную гладь подземного озера. Рост и Жан оказались в полнейшей темноте, будто умерли, оставшись ожидать на причале ладью мифического хорона. Не веря своим ощущениям, Жан встал с коленной и принялся быстро ощупывать себя на предмет переломов. Удивительно, но внутри шара они даже не почувствовали колоссальной силы удара. Тем более остались живы и целы. «Ну что, поверил?» «Что ты Иисус?» «Да?» — кивнул обескураженный юноша. «Можно я запишусь тринадцатым апостолом?» «Ладно, без шуток. Как называется твоя религия?» Десантник помрачнел, сказав, опустошение хреново звучит покачал головой жан так и есть ладно всплываем юноша снова не успел ничего понять когда силовой шар внезапно схлопнулся ледяная вода потоком швырнула его в сторону как и роста ощущая как адреналин разгоняет его сердце жан усиленно греб руками в надежде скорее всплыть на поверхность и через несколько мгновений Ему это удалось. «Да чтоб тебя рост!» — выкрикнул Жан, выплевывая ледяную воду изо рта. «Предупреждать же надо! Брр, <ррррр>, как холодно!» Тут неглубоко. Неподалеку от него раздался голос, и барахтающийся парень увидел перед собой протянутую руку. «Хватайся!» С помощью роста, вымокший до нитки паренек моментально взлетел вверх и оказался на скальном выступе. Глухо Жанн огляделся по сторонам. Было темно, хоть глаз выколи. Правда, если не считать луча света метрах в десяти от них, где шар пробил себе путь. Только тьма была настолько плотной, что он освещал лишь несколько метров от себя. «Мы в пещере», — сказал Капрал, помогая ему встать. «И скоро здесь будут военные. Надо выдвигаться». «Куда?» — со стоном протянул Жан. «Ты знаешь эту пещеру? Дайвингом здесь занимался?» «Нет». «Ну и? Смысл трепыхаться? Нам не уйти». «Посмотрим». Рука Ростислава раскалилась до докрасно, став импровизированным факелом. По сводам пещеры заплясали тени. Мрачное место заиграло кровавыми красками. И счастливый дуэт двинулся огибать озеро чтобы оказаться на другом его конце и попытаться найти выход. «До сих пор не могу поверить, что мы живы», — говорил парень, когда они осторожно пробирались по скользким камням, обходя наросты сталагмитов. «В твою плазменную горелку верю? А что, живы? Нет. Хоть о стенку долбись». «Забавный ты парень, Жан. А ведь совсем недавно ты хотел героически погибнуть, взяв стрикс на таран». Парень нервно рассмеялся. «Эй, идиотом был!» «А теперь что планируешь после того, как заново родился?» «Честно, было бы неплохо высушить одежду», — произнес Жан, застучав зубами. «А то уже ног не чувствую». «Понял». Ощутив себя полным идиотом, ответил Рост. «Потерпи маленько, сейчас я все устрою». Гора раскаленных камней согревала лучше любой самой жаркой сауны. Рост помнил о цейтноте по времени, поэтому ранее при поддержке Жана быстро собрал булыжники и соорудил из них обогреватель. Опустив над ними руки, капрал за считанные секунды поднял температуру породы до максимальных значений. В пещере стало намного теплее и уютнее. Привал был оправдан. Лучше перевести дух и согреться, чем продолжать бегство в том состоянии, в котором они находились после купания в ледяной воде подземного озера. Жан стерилка Капрала за тот факт, а Рост предпочитал отмалчиваться. Он просто не сумел разобраться, как поднять силовой шар на поверхность, поэтому и пришлось искупаться. «Хорошо, сохнет», — довольным голосом сказал Жан, держа над камнями свой комбинезон. Еще бы пожрать чего-нибудь, и будет не жизнь, а сказка!» «Даже не мечтай!» Через пять минут выдвигаемся. «Куда, Рост? Мы же просто плутаем здесь! Да и вообще, зачем нам бежать? Ты же можешь всех одной левой раскидать, ну правда же!» Капрал хмыкнул. «Может быть, а может и нет. В прошлый раз меня чуть не усыпили каким-то газом». Это было в космосе, где со снабжением не все так гладко, как на Земле. Уверен, на своей территории у военных найдется еще больше сюрпризов для меня». «Что правда, то правда», — вздохнул парень. «В любом случае, нам надо спрятать тебя где-нибудь в безопасном месте. И тогда ты сможешь забыть обо мне и спокойно жить дальше. Если, конечно, они не захотят взяться за тебя всерьез. Но, думаю, все-таки нет». В ближайшее время только я один буду в центре их внимания. А я и не собирался никуда прятаться. Выпить в грудь произнес Жан. То, что мы тогда встретились в космосе, это знак. Ты, сверхчеловек, способный свергнуть бесчеловечный режим. И истрикс — это только начало. Рядом со мной находиться крайне опасно. Неужели ты еще не понял это? Жан вдруг громко расхохотался. тем самым обескуражив десантника. «Рост, если бы мой план сработал, то мы бы уже не разговаривали. Я готов на все, чтобы бороться с ними. Пойми, это уже наконец». «В смерти нет ничего хорошего. Поверь мне». Они серьезно смотрели друг другу в глаза, в которых мерцали огни раскаленных камней, пока Жан не произнес. «Кажется, комбес подсох». Ща оденусь, и можем идти. Или ползти, смотря, куда ты нас заведешь. Не волнуйся, я вижу тропинку. Подмигнул десантник, и они начали собираться. Еще одна твоя суперспособность. Сколько их у тебя вообще? Спросил Жан, одеваясь. Много. Отрезал десантник. Пошли. Осматривая пещеру своим магическим оком, Капрал видел именно то, что требовалось. Черную витиеватую полоску, которая устремлялась через светящиеся белым своды пещеры. Он точно знал. Выход там. «Есть идеи, на какой континент мы свалились?» — спросил он, согнувшись в три погибели, чтобы пройти под скупищем сталактитов. где где-то в Европе», — бросил Жан. «Наверное. По крайней мере, с неба виделось именно так. — Ладно, пусть будет Европа. — А ты куда собирался? Десантник усмехнулся. — Сам не знаю. — Может, подскажешь, где находится центр принятия решений? Например, военная ставка ВКС ОМЗ. — Какая из? Поблизости только Кёльн. Москва подальше, Вашингтон далековато, Токио. И где же из них сидит Тау? прошептал Капрал, но Жан его услышал. Ты уже много раз произносишь это слово. Что это? Поверь, тебе лучше не знать. Сам напросился, улыбнулся парнишка. Я тебя замучаю, но ответ получу. Будь уверен. Рост хотел отшутиться, но вдруг почувствовал в себе нечто необычное. Его затылок начало колоть. Не больно, но так, что сильно отвлекало внимание. Причем, смотря в одну сторону, эффект был слабым, а в другую, наоборот, очень сильным. Там, откуда они сюда попали. «Ты тоже слышишь этот звук?» — встрепенулся Жан. «Какое-то жужжание!» Капрал взглянул туда, где оставался столб света после их падения. Они ушли не так далеко, и отсюда было видно, как там что-то копошится, словно машкара. «Не нравится мне это». «Намёк понял. Валим отсюда!» — зашипел Жан. И последовал за капралом, ведь только он знал дорогу. Увы, бежать по скользким камням было тем ещё удовольствием. Постоянно спотыкаясь и рискуя разбить голову о внезапно возникший перед ними сталактит, Жан еле поспевал за десантником, который уверенно шел вперед, словно научился видеть в темноте. А тем временем усиливалось, и вскоре юноша вспомнил, где слышал нечто подобное. — Это хэки! — Поясни. — потребовал рост, не сбавляя темпа, спускаясь все ниже по камням. Для разгона манифестаций. Маленькие дроны с дротиками снотворного или электрошокерами. Сталкивался с ними один раз, когда власти давили митинг в поддержку колонии в Бронксе. Хитрый ход. И главный вопрос. Они умеют плавать? Хрен его знает. Наверное, это ж техника ВКСов. Она работает и в песке, и в огне, и в холоде. Вода, скорее всего, тоже входит в этот список. «Тогда останавливаемся». Они встали возле грота, заполненного темной водой. Тропинка вела именно сюда, и это место было наилучшим для того, чтобы запутать преследователям след. «Сейчас будем нырять». «О, нет, что, опять?» — загрустил взволнованный Жан. «Да, но не волнуйся, мы будем внутри шара. Нам ничего не угрожает». Что ты имеешь в виду, под этим ничего не угрожает. Встрепенулся паренек, оглядываясь то за спину, то на Капрала. Что ты задумал? Рост взмахнул руками, наблюдая с помощью своего ока, как сотни дронов в темноте, невидимым для Жана облаком, надвигаются на них. Сила запульсировала на кончиках его пальцев. Губы растянулись в улыбке и произнесли... «Я обрушу пещеру».